434. Отдавая мысленный приказ, следует иметь в виду, чтобы не был окрашен он примесью астральных эмоций. Нетерпение, раздражение, недовольство, огорчение, озлобление и все прочие эмоции астрала, являясь по шкале тонких вибраций, ниже, нежели чистая мысль, тем самым делают мысленный приказ слабым и неэффективным. В этих эмоциях не силу является человека, а слабость его воли, входящая в приказ, как его составная часть. То же самое и в жизни обычной. Человек, проявляющий качество и находящийся в плену своего астрала, быть сильным не может. Когда мысль и воля господствует над своим астральным проводником, он подчиняется воле. А когда подчинен воле свой собственный астрал, то подчиняется ей чужой. Из двух людей с одинаковой силой и волей тот в данный момент сильнее, у которого астральная оболочка находится в более спокойном состоянии. Приказ, отдаваемый под влиянием вспышки астрал уже тем самым бессилен, Потому при мысленной передаче приказа спокойствие прежде всего. Воля не может вырасти в одночасье. Нужно время и долгая работа над собой. Также нельзя подавлять свободную волю чужого, но защищать себя можно от темных воздействий а также от тех, через кого они устремлены. Часто бывает, что невозможно словами сказать то, что нужно. Тогда вместо слов мысль. Рано или поздно она дойдет до сознания и даст результат. Словами и люди постоянно воздействуют друг на друга. В случае нужды мысль заменяет слова. В тонком мире мысль заменяет слова. Обычно разговаривают только новоприбывшие или те, кто не в состоянии освободиться от земных пережитков.